Евангелие от Пилата. Пилат своему дорогому Титу. Я ненавижу Иерусалим. Здесьний воздух есть сводящая с ума отрава. Все искажено в этом лабиринте улиц, проложенных не для того, чтобы вести в нужном направлении, а для того, чтобы человек потерялся в них. На дорогах здесь не двигаешься, а постоянно с кем-то сталкиваешься сюда стекаются со всего востока разные племена, и люди говорят только чтобы не слышать друг друга. Здесь слишком пронзительно кричат на улицах и слишком тихо шепчутся по домам. Здесь не соблюдает римский порядок, потому что его ненавидят. Город задыхается от лицемерия и подавленных страстей. Даже солнце, выглядывающее из за крепостных стен, смотрится предателем. Здесь невозможно поверить, что одно и то же светило Сияет над Римом и ползёт над Иерусалимом. Солнце Рима дарит свет, солнце Иерусалима сгущает тени. Оно создает темные уголки, в которых плетутся заговоры, коридор, по которым разбегаются воры, возводит храмы, куда римлянин не имеет права ступить. Солнце светило против солнца слепца, я променял первое на второе, когда согласился стать прокуратором Иудеи. Я ненавижу Иерусалим. Но есть кое-что, что я ненавижу больше Иерусалима. Это Иерусалим во время Пасхи. Я не писал тебе целых три дня, поскольку не мог ни на мгновение ослабить бдительность. Праздник опресноков приводит мои нервы в полное расстройство, а моих людей держит в постоянной тревоге. Я удваиваю количество солдат-стражников, Постоянно рассылаю рысалые патрули, отправляюсь соглядатай на разведку, выжимаю стукачей как апельсин, словом не смыкаю глаз. Если Израиль вздумает угрожать Риму, он выберет именно три дня пасхальных празднеств. Город переполняется людьми, разбухает, еврейское население увеличивается в пять раз, поскольку все стремятся в храм, чтобы вознести молитвы своему единственному Богу. По ночам те, кто не нашел пристанище на постоялых дворах или в домах, собираются под стенами города или заполняют окрестные холмы, где спят в повалку под открытым небом. Днём их религия требует жертвоприношений и превращает Иерусалим в громадную ярмарку скота, окруженную бойнями. Тысячи животных ревут сначала в смертном страхе, а потом в смертной агонии. По земле растекаются и густеют кровавые реки. Люди собирают шкуры, шерсть, перья, Все это сушится прямо на улице и издает невыносимое зловоние. Везде горят костры, и их дым поднимается в небо пачкая сажи и стены. Все проникающая вонь горящего жира наводит на мысль, что Иерусалим сгорает на костре, принося себя в жертву какому-то ненасытному богу. Все эти три дня я не спускаюсь с террасы И с отвращением разглядываю город, заполненный толпами людей. Я слышу доносящиеся с забитых народом улиц крики проводников, зывающих паломников, чтобы показать им могилы пророков. Отовсюду то всюду доносится жалобное блеяние ягнят, призывные посвистывание блудниц из подворотен. Иногда толпу разрезает серебристая молния. Один из голых воров, натершийся маслом, выскальзывает из рук преследователей, оставляя позади себя зиять пустые кошельки и бушевать бурю проклятий. Ежегодно в эти три дня я боюсь всего на свете. И все же, ежегодно я справляюсь со всеми трудностями. Все всегда оканчивалось благополучно. Никогда не происходило тревожных событий. На этот раз для поддержания порядка нам пришлось прибегнуть к пятнадцати арестам и распять в троих человек, что намного меньше, чем в прошлые годы. Я, значит, я смогу со спокойной душой отбыть в Кесарию, где я себя так хорошо чувствую. Ведь это современный римский город, разделенный на квадраты, приятно пахнущий кожей и казармой. Там, в своей крепости, мне иногда удается забыть о волнениях, хватающих меня за глотку в Палестине. В момент, когда я заканчиваю это письмо, разгорается утренняя заря. Наступает воскресенье, И скоро я велю складывать вещи. Как обычно, ночь прошла за беседой с тобою. И удел лишает меня сна уже давно, но эти жаркие ночи позволяют нам, дорогой мой брат, поддерживать нашу переписку. Протягиваю тебе руку из Палестины в Рим. Прости меня за всегдашнюю сухость стили и береги здоровье.